На плоской цинковой кровати располагались сразу трое. Двое уже второй час нудно пили водку, третий спал. Движение людей вокруг напоминало гигантский муравейник, и никому ни до кого не было дела. Большинство тупо шло по бетонному коридору к свету фар-электрички, везущей в город. Несмотря на то, что из-за тесноты троица буквально сжималась друг в друга боками, никто из собутыльников не изъявил желания сменить ложе. Ты меня извини, что я тебя так подставил, пьяно пробормотал Петрович, обнимая за шею, серьезно поддатого участкового Меринова, у которого во лбу зияли сразу две дырки с запекшейся кровью. Кто ж знал, что оно так получится-то? Пенсия-то маленькая выпить не на что, а тут штукарь баксов, как с куста. Ну скажи, мля, ты бы ведь тоже повелся. На штукарь? орал Меринов чье лицо было залито пьяными слезами. «Плохо ты меня знаешь, зловещий старик. Штукарь мало, уж хоть бы десять надо, чтобы не стыдно было потом перед народом меля «Десять?» — изумился Петрович. «Мне десять в жизнь никто не давал, а на штукарь знаешь, сколько это самогону. Мне Андрюха тут подсчитал, он благодарно погладил спящего детским сном банкира Баранова. 800 пузырей, как минимум. Это ж недели две или чуть меньше. Спокойно можно квасить. И чё, я должен был от бабла отказываться? Че я дурак?» «Ага», – протянул участковый, глумливо ухмыляясь. «Конечно, дурак. Лопнул нахрен твой бизнес. Теперь ты труп, дедуля, причем без баксов». Вместо выразумительного ответа Петрович дурным тоном завыл. «Цены сам платил немалые. Не торгуйся, не скупись». «Поставляй-ка губки алые, ближе к молодцу садись!» Дед слишком много принял на грудь, чтобы парировать наезды участкового, да и возразить ему, по сути дела, было нечего. Баранов перевернулся на другой бок, трогательно улыбаясь во сне. Активные посиделки с новыми друзьями серьезно поддоточили его водочный кредит. Но в кармане пиджака покоился золотой браслет, который он завтра намеревался обменять на огненную воду у китайских контрабандистов. сообратив за час, где именно находится Меринов, как поначалу и Петрович здорово пожалел о собственном атеизме. Чуть позже его одолели и другие сожаления о том, что он 20 лет состоял членом партии, а также выступал на собраниях с докладами по поводу опиума для народа, и кроме того написал анонимку в партком на коллегу, окрестившего ребенка. Как говорится, знал бы раньше, соломки подстелил. Попав в транзитный зал, бывалый Меринов довольно скоро понял, что не мертв, и проклял собственную живучесть. Несмотря на то, что ему в голову попали две пули, участковый чудом выжил и находился в состоянии комы. С тех пор Меринов молился, чтобы его тело нашли как можно позже, чтобы он истек кровью и успел помереть. Все-таки ранения тяжелые. Очнувшись в отделении транзитного зала для коматозников, милиционер успел наслушаться про ужасные случаи. Как охотно поведали новичку-старожилы, многие находились тут по 10, а а кто и по 20 лет. Случалось, конечно, и такое. Кто-то приходил в сознание и исчезал из палаты, возвращаясь на землю. Но после пяти лет ожидания в тестилище, такие случаи можно было пересчитать по пальцам. Больше всего Меринова поразил грузный седой военный, представившийся Ариэлем. Как перешептывались обитатели какой-то израильский политик, вроде бы даже министр. Ариэль прохлаждался в палате коматозиков полтора года. Свинство натуральное. Плохо выговаривая русские слова, пожаловался военный Меринову. «Вот Гессир Арафат здесь два месяца пробыл, и все, электричкой вату катил, сволочь. А я второй год тачу, и где справедливость?» Ходил к стойке персонала права качать. Смеются гады. Все вопросы говорят к твоим врачам. Это они тебя от системы жизнеобеспечения никак не отличат. Чувствую, мне как минимум года четыре еще куковать, а то и больше. Реля утешали как могли, но он был настроен не очень оптимистически. И это окончательно убедило участкового, что бывают вещи и похуже смерти. Оклемавшись, Меринов подумал было найти убитого эксперта Касарбинского, но прикинул, что объясняться спокойным ему не с руки. Пробившись к информационной стойке, где за компьютером сидела строгая, длинноносая девица со злыми глазами, Меринов получил электронный номер кровати Петровича. Нашел он его не сразу. Старик восседал на койке рядом с каким-то цивильным, но небритым мужиком и занимался привычным занятием – Локал к водяру. Завидев знакомое лицо, дед страшно обрадовался и, не здороваясь, задал главный национальный вопрос. «Третьим будешь?» «Я на работе», – хотел ответить Меринов, но вовремя вспомнил, что никакой работы у него уже нет. Он плюхнулся на жесткий цинк кровати и залпом выпил предложенный стакан. Подождав пару секунд, занюхал рукавом, пахнущим кровью. А дальше уже пошло как по маслу. Правда, через полчаса нежного общения и тостов за знакомство банкир Андрюха вырубился. «Петрович, давно спросить тебя хочу», — произнес Меринов, выдохнув водочный воздух. «Ты какого хрена своих птиц не сдал санитаром, а? Ты хоть понимаешь, что теперь из-за твоего жлобства может случиться?» Жлобство — взвелся Петрович. — Козел ты, Меринов! Компенсацию нам выплатил кто? Во! — сунул он под нос Меринову за кукиш. Понаехали к нам из Москвы эти козлы в масках. Кур похватали да сожгли. Ах, эпидемия! Ах, птичьи грибмелья! У кого курить? Три штуки было, у кого пятьдесят, всех загребли сжигать, карантин установили, моих курей десятерых забрали, я на птичий рынок ездил, цыпок продавать, деньжата шевелились, двух последних отдельно держал, петух и курочка, охренительные породы, легорные, я эту пару на 40 цыплят выменил. выезжаю. Матнул головой участковый и выпил еще один стакан. Водка уже не обжигала горло, пилась так же легко, как обычная вода. «Так вот чего, начальник», — продолжал Петрович, — «эти птички не были больные, поэтому я их и спрятал в подполе. За кадушкой поставил клетку, а подпол у меня с секретом. Крышка от него ковриком закрыта, так и не нашли». Думал, как все... Уляжется, эти легорны, мне цыпляток наплодят, и будет у меня опять новый курятник. Порода-то, слышь, дорогая меля Ну дак ты, дедушка, устало сказал участковый, и себя погубил, и меня тоже. Больны твои птицы были. Анализ их крови и перьев в Дмитровской лаборатории это показал. Знаешь, такое инкубационный период. «Нет», – поразился мудроному выражению Петрович. «Еще б ты знал», – легко засосал остатки водки Меринов. «Это значит, что вирус внутри сидит, созревает, а потом поражает организм». Еще максимум два дня, и эти птицы тоже бы сдохли. А может, и ты вместе с ними? Вот к чему твое желание цыпляток наповодить привело. Все люди, как люди, санапидим приехала, курс дали, хай на всю Россию, что в Митровском районе вспышка вируса. А ты об одном думал, как бы карман свой набить, и компенсацию бы тебе выплатили. Надо было подождать. Подождать? Вызверился Петрович, я до сих пор от Гайдара жду, когда он мне сто тугариков компенсирует, что в сберкассе сгорели. Обещать-то эти суки, в правительстве все мостаки, а как делать, так ни хрена, ничего, попадется мне Гайдар в аду, рано или поздно, душу из него вытрясу. А Борис Николаевич уже там, засмеялся Меринов, подойди и тряси его, как грушу. «Факт остается фактом. Гомики, что застрелили тебя, а потом меня, специально пришли за твоими курами. Из теленовостей они знали, что именно в вашей деревне в разгаре эпидемия птичьего гриппа. Им больные птицы были нужны». «Тушки с собой забрали. Предполагаю, что дело было примерно так. Сначала ребятки твоих лекгорнов прикончили, а потом, видимо, что-то вкололи в тушке шприцом, или кровь они так набирали, уж не знаю. На месте разломанной клетки в подвале осталось чуток перьев, кусочки кожи и засохшие кровяные пятна. То есть птицу разрезали там же. Видимо, упаковали во что-то непроницаемое, опасались заразиться». «Ничто человек от курицы заразиться может», – заржал Петрович. «Я уже говорил тебе, дедушка, ты мудак». — вздохнул Меринов. — И телевизор, ну нифига не смотришь. Это ж тебе не хер собачий, а вирус, который человеку передается. Из-за этого и понаехало в вашу дыру санитаров с телевидением. Из-за этого срочно всех курой пожгли, чтобы вы ласты не склеили. А вот для чего те ребята, что нас с тобой жизни лишили, зараженное мясо и кровь с собой забрали, на это у меня другая версия есть. То же самое мне Андрюха говорил. «Правильно, Андрюха?» Петрович толкнул спящего банкира, который невнятно что-то промычал во сне. Мы с ним даже на информстройку ходили разбираться, но нам сказали «сидите и не рыпайтесь, значит, вам так суждено, последствий мы не исправляем». Фатализм, прянул участковый, скорее всего, это террористы, дедушка, международные или еще какие Хотят твой вирус размножить и влить его в какое-нибудь типа водохранилище, чтобы люди мерли сотнями тысяч. Иди ты, побледнел Петрович, а это точно? Точнее, не бывает, строго заверил Меринов. С чего еще такое может быть? В деревню, которую показали все телеканалы, направляются два гомика, которые пытаются купить зараженную птицу. Найдя ее, убивают владельца и берут с собой образцы вируса, видимо, чтобы выращивать его в лабораторных условиях, после чего стреляют в храброго милиционера, вышедшего на их след. Ну и кто это такие, по-твоему? Может, телепузики? Петрович неожиданно посмотрел намеренного осмысленным взглядом. Это было настолько необычно, что участковый сам чуть не протрезвел. «Чего?» – спросил он на всякий случай, отодвинувшись. «Это не гомики были», – задумчиво ответил Петрович, подперев подбородок рукой. «Я тоже сначала так решил, но перед смертью их рожи хорошо разглядел. Девки, одетые в мужскую одежду, вот она и сидит на них, как на гомиках». «Любят они так одеваться или маскируются? Я не понял». «Ну и дела!» — взялся за участковый. «Неужели теперь у нас в стране даже девки в киллеры подались и на дева теперь ходят парами?» Он протяжно присвистнул. «Не свисти!» — скинулся Петрович. «Денег не будет. Тебе-то какая разница, дед?» а — осатанил сат... а Меринов. Ты же все равно мертвый, даже если бы доллары тебе оставили, ими здесь не расплатишься. Их разговор прервался. Посреди транзитного зала внезапно материализовался целый поезд с вагонами и пассажирами. Часть овальных вагонов была оплавлена. Пространство заволокло горьким жирным дымом. Явственно почувствовался запах Гарри. Из разрушенных купе надрывных кашлях, Выбирались люди, обгоревшие почти без одежды, у некоторых от копоти полностью почернели тела. На женщинах тлело хлопковое нижнее белье. От ужаса участковый зажмурился. Это было чересчур неожиданно. «Привыкнешь», — спокойно сказал Петрович, отвинчивая пробку на новой бутылке. «Я тут уже полную неделю и не такое видел. Самое хреновое — это когда вдруг откуда ни возьмись самолет с потолка валится». А те у Меринова побежали искры. Его туловище изогнулось, а глаза заискрились бронзительно-белым светом. От пальцев ударили резкие электрические разряды. Уголки рта перекосила в разные стороны. Вокруг участкового вспыхнуло яркое голубое поле, которое тут же исчезло. — Ё-моё, что это с тобой? — дернулся перепуганный Петрович. — Со мной? — Скончался. — Я только что дедушка, — грустно сказал Меринов медленно осознавая прошедшее наливай давай что смотришь оба вновь приложились к стаканам подзвучный храп банкира